Глава 24. Три звонка с одного номера телефона. Леонелла выглянула из номера в коридор, ей только что послышался голос Кирилла, но его там не было. Вместо Кирилла она увидела адвоката Винявского. «Как хорошо, что я вас встретил», — сказал Арнольд Юрьевич. «Сегодня после завтрака я возвращаюсь в Москву». «Спасибо за помощь. Надеюсь, в ближайшее время моя помощь вам не понадобится». Любезно улыбаясь, Леонелла сказала. — Передайте Льву, что серьги нашлись. — Неужели? — изумился Веневский. — Поздравляю, но передать не смогу. Уж лучше сами позвоните супругу. — Вы не увидите с ним в Москве? — удивился Леонел. Лев Ефимович отдыхает на яхте. — Откуда такая информация? Взглянув на нее, Веневский чего то напрягся. — Простите. Они скомканно попрощались, и Леонелла вернулась в номер. Новость об отдыхе мужа немного ее расстроила, и главным образом потому, что он не сказал о своем отъезде. Теперь было ясно, почему в разговоре он упомянул о часовых поясах. Она не собиралась ему звонить и тем более выяснять отношения. Винявский наверняка предупредит его, что она знает о его пребывании на ехоте. Леонала была уверена, что муж отдыхает с женщиной, которая была с ним в ресторане. Ей было любопытно посмотреть, как он выкрутится из этой пикантной ситуации. Она спустилась на завтрак и, когда вернулась назад, встретила у своей двери Костюкова. «Вы ко мне?» – спросила Леонала. «К вам». — ответила та. — Что-нибудь стряслось? Можем поговорить в вашем номере? — Пожалуйста, проходите. Леонела открыла дверь и пропустила Костюкова вперед. Войдя в комнату, Костюкова сразу же заявила. — Я решила все рассказать следователю. — Хотите, я сейчас позвоню ему? — предложила Лионелла. — Только, пожалуйста, пойдемте к нему вдвоем. — Почему бы вам не позвать супруга? — Не хотела вам говорить. Костюкова замешкалась, но все же призналась. «Муж ушел от меня?» «Давно?» – спросил его «Две недели назад. Зачем же вы уволились из театра? На что будете жить?» «На первое время хватит, потом продам особняк. Мне бы не хотелось обсуждать этот вопрос. И чтобы об этом знали в театре?» «Я поняла». Леонелло взяла телефон и набрала номер следователя. «Геннадий Иванович, это Баландовская. Нам нужно встретиться». «Приезжайте», – ответил он. Со мной будет Костюкова, она хочет с вами поговорить. Жду. До управления они доехали буквально за 15 минут. Митрошников ждал их, и это было заметно. На столе лежал бланк протокола, рядом с ним ручка. Едва поздоровавшись, Костюкова достала из сумки печатный лист и протянула его следователю. Вот что это, удивился он. Распечатка звонков моего телефона. С чего вы решили, что мне это интересно? В разговор вступила Лионелла. «Ирина, расскажите все, что рассказали мне». Костюков с готовностью начала. За день до спектакля, во время которого погибла Кропоткина, мне позвонила женщина и посоветовала не играть в этот день. Она так и сказала. «Для вас же будет лучше». «Поэтому вы не пришли?» «Да, подумала, что это угроза». Митрошников схватил распечатку и, увидев выделенный маркером номер, воскликнул. «С этого же номера звонили на радио и на телефон Карины Кропоткиной». «Откуда вы знаете?» Я получил детализацию ее звонков. Он посмотрел на Леонелу. И, между прочим, номера Вера Петровна в детализации нет. Она могла звонить от секретаря или с домашнего телефона, предположила лионела Таких входящих звонков тоже не было, я проверял. Она могла звонить с левого телефона? Не могла, уверенно заметил Костюкова. Откуда такая уверенность? спросил митрошников. Мне звонили с этого же телефона, и это была не Вера Петровна. Ее голос я бы узнала. «Но вы мне сказали, что голос звонивший показался вам знакомым», напомнил «Так, так — напомнил Лионелла. «Так-так», — заинтересовался Митрошников. «Возможно, мне показалось, я не уверена». Следователь на глазах потерял интерес, и Лионелла разочарованно улыбнулась. «Очень жаль». «Спасибо за распечатку», — сказал Митрошников и встал, давая понять, что встреча закончена. В театре Леонелла ждала новость, которая казалась неожиданностью не только для нее. На стенд вывесили приказ об увольнении Магита с должности художественного руководителя. Читая документ, Леонелла слышала, что говорили толпившиеся рядом коллеги. «Это только начало». «Неужели посадят?» «Вряд ли. Дадут закончить постановку, а там, глядишь, оставят очередным режиссером, кто будет новым худруком». «Говорят, еще не определились». Отойдя от стенда, Леонелла вошла в приемную директрисы. Там за компьютером сидела юная секретарша, почти ребенок. «У вас имеется ежедневник?» – спросила Леонелла. «Вот он», – с готовностью ответила девушка. «В конце прошлого месяца вам звонила актриса Костюкова и просила передать руководству, что она не придет на спектакль». Девушка полистала страницы ежедневника и ткнула пальчиком. «Вот, я сразу же записала. Кому вы рассказали о звонке Костюковой?» «Никому». Леонелла растерялась от такого ответа и уточнила. «Почему?» «Костюкова наверняка позвонила Терехиной. «А Вере Петровне Магет тоже не говорила?» «При чем здесь она?» – удивилась секретарша. «Да-да», – согласилась Леонелла. «Вера Петровна здесь ни при чем». Она вышла в коридор и на ходу позвонила Костюковой. «Ирина, это Баландовская, у меня есть вопрос. Когда та женщина позвонила вам, вы что-нибудь ей пообещали?» Она спросила, буду ли я играть, и я ответила «нет». Ирина разволновалась. «Поймите, я запаниковала. Значит, она была уверена, что вместо вас можно вызвать Кропоткину. «Думаю, да. Это все, что я хотела узнать». Лионелла вошла в зрительный зал и увидела, что на сцене репетирует Петрушанская и Анжелина Зорькина. Магит сидел за режиссерским столиком в проходе между рядами. Он видел Леонеллу, но сделал вид, что он не заметил ее. Вероятно, ему позвонила жена и рассказала, что Леонелла их обманула. Это было неприятно, но Леонелла, как всегда, держалась уверенно и решила так. Если сегодня Магит пригласит ее репетировать, все наладится. Если не пригласит, ей будет трудно. Судя по всему, Магит был по-настоящему зол. Леонелла просидела в портере несколько часов, но уйти не могла, ее в любую минуту могли вызвать на сцену. В конце репетиции к ней подошла Терехина. Ваших сцен сегодня не будет. Можете идти на примерку и поторопитесь, костюмерная скоро закроется. Впервые за свою недолгую театральную карьеру Лена с желанием пошла на примерку. И до смерти надоело сидеть в зрительном зале, чувствуя, как ее ненавидит режиссер постановщик. Примерка туалетов была удачной. Лена увидела свое четвертое платье, и оно было великолепным. Узкий шелковый лиф, украшенный искусственными цветами и широкая многоярусная юбка с множеством подборов и рюшей. Оглядев Леонелло, у Тамара заключила. Такое платье мог придумать только влюбленный мужчина. Боже, как поэтично! Рассеянно проронила Лионелло и, помолчав, спросила. Значит, Крапуткина и позвонила Вера Петровна? Уже знаете. Тамара опустилась на корточки, чтобы прихватить на живую нитку подол юбки. Вы уверены, что это была Вера Петровна? Тамара удивилась. Почему вы об этом спрашиваете? Я сомневаюсь. Сомневайтесь сколько угодно, мне все равно. Тамара сделала последний стежок и поднялась на ноги. Можете раздеваться. Но Лионелла не спешила переодеваться. Митружников сказал, вы видели, как Вера Петровна задержалась у гроба паночки. Я не собираюсь ничего обсуждать. Все, что нужно, я рассказал следователю. Хотите посмотреть свою шляпку? Вы хорошо ее разглядели? Шляпку. Веру Петровну. «Шляпку смотреть будете?» – упрямо повторил Тамара. «Давайте». Костюмерша достала с полки коробку и вынула из нее кружевную шляпку, украшенную цветами и фруктами. «Вы только посмотрите на эту прелесть». «Красиво», – сказала Лионелла и вернулась к прежней теме. «Когда Кропоткина рассказал вам, что ей звонила Вера Петровна?» «Да что вы прицепились ко мне?» – вскричала Тамара. «Я не помню». «Вы врете, я это вижу». Заключила Леонелла и твердо посмотрела в глаза Тамаре. «Зачем?» «Снимайте платье и уходите». «Зачем вы это делаете?» «В чем перед вами провинилась Вера Петровна?» «Для чего вы на нее клевещете?» Костюмерша схватилась за платье и попыталась его снять, но Леонелла отстранила ее рукой и зашла за ширму. Там по-быстрому расшнуровала лиф и скинула юбку. Когда Леонела переоделась и вышла из-за ширмы, Тамары в комнате уже не было. Она собрала свои вещи и направилась к двери, но как только открыла ее, столкнулась с мужчиной, в котором узнала Родика. «Тамара здесь?» – громко спросил он. «Она вышла!» – прокричала ему Лионелло.